Там я открыл недобросовестность и невежество тех, кто притязает писать анекдоты или секретные мемуары. Кто отправляет на тот свет столько королей, поднеся им кубок с ядом. Кто подробно пересказывает происходившие без свидетелей разговоры государя с первым министром. Кто посвящает вас в мысли и намерения посланников и государственных секретарей, но, к несчастью, постоянно при этом ошибается». Там я узнал истинные причины многих великих событий, поразивших мир. Увидел, как непотребная женщина может управлять потайной лестницей, потайная лестница — советом министров, а совет министров — сенатом. Один генерал сознался в моем присутствии, что он одержал победу просто благодаря своей трусости и дурному командованию. А один адмирал открыл, что он победил неприятеля вследствие плохой осведомленности —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 что своим величием и богатством они обязаны садомии и кровосмешению, другие — торговля своими женами и дочерьми, третьи — измене своему отечеству или государю, четвертые — отраве, а большая часть — нарушению правосудия с целью погубить невинного, то такие открытия, я надеюсь, мне простят это, побудили меня несколько умерить чувство глубокого почтения,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 Невозможно найти в архивах, за исключением немногих которых история изобразила отъявленнейшими мошенниками и предателями. О большинстве их мне никогда не приходилось слышать и ни слова. Все они появились передо мною с удрученным видом и в очень худом платье, заявляя мне в большинстве случаев, что умерли в нищете и немилости, иногда даже на эшафоте или на виселице. Среди них находился человек,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 что я попросил вызвать Агриппу, который командовал римским флотом в сражении при Акциуме. Агриппа подтвердил справедливость рассказа и добавил к нему много подробностей в пользу капитана из скромности преуменьшившего или утаившего большую часть своих заслуг в этом деле. Я был поражен столь быстрым ростом развращенности этой империи, обусловленным поздно проникшей в нее роскошью. Вследствие этого на меня не произвели уже такого впечатления аналогичные явления в других странах, где всевозможные пороки царили гораздо дольше, и где слава и добыча издавна монополизированы главнокомандующими, которые, быть может, меньше всего имеют право и на то, и на другое. Так как все вызываемые с того света лица сохраняли в мельчайших подробностях внешность, которую они имели при жизни, то естественно, что мной овладели мрачные мысли относительно вырождения человечества за последнее столетие. Насколько венерические болезни со всеми их последствиями и разновидностями изменили все черты лица англичанина, уменьшили рост, расслабили нервы, размягчили сухожилия и мускулы, прогнали румянец, сделали все тело дряблым и бессильным. Я опустился до того, что попросил вызвать английских поселян старого закала, некогда столь славных простотою нравов пищи и одежды, честностью в торговле, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к Отечеству. Сравнив живых с покойниками, я был сильно удручён при виде того, как все эти чистые отечественные добродетели опозорены внуками, которые, продавая свои голоса во время выборов в парламент, приобрели все пороки и развращенность, каким только можно научиться при дворе.